Триумф Буланина, герой гимназии, пари, мальчишка сапожник, честь, опять герой, фотография, уныние, несколько нежных сцен, нашарап, куча мала, возмездие, попрошайки. Отпуск был великолепен. Кепи надетые на бикрень и черная военная шинель в накидку привлекали на улице всеобщее внимание все положительные все и те, что ехали на извозчиках, и пешеходы, и пассажиры конок с почтительным любопытством и радостным изумлением глядели на Буланина во всяком случае ему так казалось в их взглядах он каждый раз читал безмолвное восклицание посмотрите посмотрите военный гимназист удивительно такой молодой И уже носит военный мундир, ведь у них, говорят, ужасная строгость, и даже учат маршировать с настоящими ружьями. Дома, перед младшей сестрой, а в особенности перед восьмилетним Васенькой, Буланин старательно выдерживал внешнее достоинство и несколько суровый тон молочинище старичка. Когда Васенька, прельщенный видом золотых галунов, хотел их потрогать немного пальцем, старший брат заметил ему недовольным басом отстань чего лезешь испортишь мундир а мне после достанется каптинармус нового ни за что не выдаст эти новые технические слова вроде как каптинармус ранжир правый фланг гарнист и тому подобные он особенно часто иной раз без всякого повода но с очень небрежным видом вставлял в свой разговор чем зина и васенька были окончательно подавлены. Он рассказал им также и про Грузова, и про его изумительную силу, ведь вечер воскресенья был еще так далеко. И понятно, что в доверчивых, порабощенных умах слушателей фигура Грузова приняла размеры какого-то мифического чудовища, чего-то вроде соловья-разбойника, с такими вот, чуть ли не с человеческую голову величиной, кулаками. «Это что еще?» Продолжал Буланин удивлять свою маленькую аудиторию и без того вытаращившую глазенки и разинувшую рты. — Это еще что? А вот у нас есть воспитанник Солянка, его, собственно, фамилия Красногорский, но у нас его прозвали Солянки. Так он однажды на пари съел десять булок. Понимаете ли, малыши, десять французских булок и ничем не запивал, а? Десять булок. Повторили шепотом малыши и переглянулись почти в ужасе. Да, и выиграл пари, а другой, Трофимов, поспорил на двадцать завтраков, что он три недели ничего не будет есть и не ел, ни одного кусочка не ел. Буланин, в сущности, только лишь слегка преувеличивал цифры в своих поразительных рассказах. Подобные пари были в гимназической жизни явлением обычным. И предпринимались исключительно из молодечества. Один спорил, что он в течение двух дней напишет все числа от одного до миллиона, другой брался выкурить подряд и непременно затягиваясь всей грудью 15 папирос. Третий ел сырую рыбу или улиток и пил чернила. Четвертый хвастал, что продержит руку над лампой, пока досчитает до 30. Порождались эти пари мертвящей скукой будничных дней отсутствием книг и развлечений, а также полнейшим равнодушием воспитателей к тому, чем заняты вверенные их надзору молодые умы. Спорили обыкновенно на десятки, иногда даже на сотни утренних и вечерних булок, на котлеты, на третье блюдо, реже на гостинцы и деньги. За исходом такого пари весь возраст следил с живейшим интересом и не позволял мошенничать. Мать Буланина была в полном упоении, в том святом и эгоистическом упоении, которое обладевает всякой матерью, когда она впервые видит своего сына в какой бы то ни было форме, и к которому примешивается доля горделивого и недоверчивого удивления. «Как? Это мой сын?» — говорит каждый их красноречивый взгляд. это ты и есть то самое странное существо, что когда-то жадно сосало мою грудь, и прыгла босыми ножонками на моих коленях. И неужели именно его я вижу теперь одетым в форму, почти членом общества, почти мужчиной? «Ах ты, мой кадет! Ах ты, кадетик мой милый!» поминутно говорила Аглая Федоровна, крепко прижимая голову сына к своей груди. При этом она даже закрывала глаза и стискивала зубы, охваченные той самой внезапной, порывистой страстью, которая неудержимо заставляет молодых матерей Так ожесточенно целовать, тискать, душить, почти кусать своих новорожденных ребят. А Буланин сурово мотал головой и отпихивался. В воскресенье утром она повезла его в институт, где учились ее старшие дочери, потом к теткам на Дворянскую улицу, потом к своей пансионной подруге, мадам Гирчич. Буланина называли его превосходительством, воином, героем и будущим Скобелевым. Он же краснел от удовольствия и стыда и с грубой поспешностью вырывался из родственных объятий. Точно так же, как и вчера, все, кого только Буланин не встречал на улицах, были приятно поражены видом новоиспеченного гимназиста. Буланин ни на секунду не усомнился в том, что весь мир занят теперь исключительно ликованием по поводу его поступления в гимназию. И только однажды это триумфаторское шествие было несколько смущено когда на повороте в какую-то улицу из ворот большого дома выскочил перепачканный сажей мальчишка-сапожник с колодками под мышкой и, промчавшись стрелой между Буланином и его матерью, заорал на всю улицу. «Кадет! Кадет! На палочку надет!» Погнаться за ним было невозможно. Гимназисту на улице приличествует солидность и серьезные манеры. Иначе Дерзкий, без сомнения, получил бы жестокое возмездие. Впрочем, Самолюбие Буланина тотчас же получило приятное удовлетворение, потому что мимо приезжал генерал. Этого случая Буланин жаждал всею душою. Ему еще ни разу до сих пор не довелось стать во фронт. Он с истинным наслаждением занимался отдаванием чести. Не за четыре законных, а по крайней мере за пятнадцать шагов он прикладывал руку к козырьку, высоко задирая кверху локоть, заращивал на офицера сияющие глаза, в которых ясно можно было прочесть испуг, радость и нетерпеливое ожидание. Каждый раз, проделав эту церемонию и получив в ответ от улыбающегося офицера масонский знак, Буланин слегка лишь косился на мать, а сам принимал такой деловой, озабоченный, даже как будто усталый вид, точно он только что окончил весьма трудную и сложную, хотя и привычную обязанность непонятную для посторонних, но требующую от исполнителя особенных глубоких знаний. И так как он был совсем еще неопытен в разбирании погонов и петличек, то с одинаковым удовольствием отдавал честь и фельдфебелям, и акцизным чиновникам, один раз даже козырнул казачьему денщику, нешему сутки с офицерским обедом, на что денщик тот же ответил без малейшего знака смущения, но чрезвычайно вежливо, переложив сутки из правой руки в левую. Случилось так, что мать дернула его за рукав и тревожно шепнула. «Миша, Миша, смотри, ты прозевал офицера!» Она испытывала при этих встречах совершенно те же наивные, гордые и приятные ощущения, как и ее сын. Буланин отозвался презрительным басом. «Ну вот, стоит о всяком офицеришке заботиться! Наверное, только что произведенный!» Он, конечно, слегка важничал перед матерью, бравируя своей смелостью и просто-напросто повторяя грубоватое выражение, слышанное им от старых гимназистов. У старичков, особенно у отчаянных, считалось особенным шиком не отдать офицеру чести, даже если можно сопроводить этот поступок какой-нибудь дикой выходкой. «Как я его здорово наду!» — рассказывал часто какой-нибудь Грузов или Балкашин. «Прохожу мимо, ноль внимания и фунт презрения! Он мне кричит!» господин гимназист пожалуйте сюда а я думаю себе накось выкуси ходу он за мной я от него он вскакивает на извозчика но думаю дело мое табак поймает вдруг вижу сквозные ворота моментально шмык и калитку на запор пока мест он стоял там доругался до да дворника звал я давно уж удрать успел в тот же день аглая федоровна повела сына в фотографию Нечего и говорить о том, что фотограф был несказанно поражен и обрадован честью сделать снимок с такого великолепного гимназиста. После долгих совещаний решили снять Буланина во весь рост. Правой рукой он должен опираться на колонну, а в левой, опущенной вниз, держать кепи. Во все время сеанса Буланин был полон неподражаемой важности, хотя справедливость требует отметить тот факт, что впоследствии, когда фотография была окончательно готова, то все двенадцать карточек могли служить наглядным доказательством того, что великолепный гимназист и будущий Скобелев не умел еще как следует застегнуть своих панталон. За обедом были исключительно блюда, любимые Мишенькой, но виновник торжества, казалось, навеки потерял свой доселе непобедимый аппетит. Он уже чувствовал, что мало-помалу Приближается конец отпуска. И перед ним вставало арестантское лицо Грузова, клыкастое, желтое и грубое. Его энергично сжатый кулак и зловещая угроза, произнесенная сиплым голосом. А то у нас знаешь как! И по мере того, как стрелка стенных часов приближалась к семи, возрастала тоска Буланина. Прямо какая-то животная тоска. Неопределенная, боязливая, низменное и томительное. После обеда Зина села за рояль разлучивать свои экзерсисы. Из-под ее неуверенных пальчиков потянулись бесконечно повторяясь все снова и снова скучные гаммы. Мотные сумерки вползли в окна и сгустелись по дальним углам. Нервы Буланина не выдержали, и он, забыв все свое утреннее мужество, горько заплакал, уткнувшись лицом, В жесткую и холодную спинку кожаного дивана миша от чего ты что с тобой мишенька спросила подбежав к нему встревоженная аглая федоровна момент был очень благоприятный и буланин это чувствовал теперь бы и следовало рассказать откровенно все приключение с волшебным фонарем но странная стыдливая робость сковала его язык и он только пробормотал возя носом. так себе «Мне тебя жалко, мамочка!» В половине седьмого он и Аглая Федоровна стали собираться. В старую салфетку были завязаны гостинцы, десяток яблок, несколько домашних сдобных лепешек и банка малинового варенья. «Смотри, Миша!» — внушала мать. «Варенье понемножку кушай, с чаем. Вот тебе и хватит на целую неделю. Товарищам дай по ложечке, пусть и они попробуют». Затем она вписала в готовом тексте отпускного билета, что кадет Буланин в течение отпуска находился у меня и вел себя очень хорошо. Подпись родителей или лиц их заменяющих, а Буланина. Ехать пришлось через весь город. И мать, и сын дорогой молчали, охваченные одним и тем же чувством уныния. Чем ближе они подъезжали к гимназии, тем пустыннее становилась местность. Уже совершенно стемнело, когда они переехали через каменный мост, под которым узкой лентой извивалась зловонная речка. В ней дрожали, расплываясь, отражения уличных фонарей. Потом, по обеим сторонам, мостовой потянулись длинные, низкие однообразные казармы с неосвещенными окнами. Вот, наконец, и огромное трехэтажное здание гимназии, бывший кадетский корпус. А еще раньше, Дворец Екатерининского вельможа. Дальше уже нет ни одной городской постройки, кроме военной тюрьмы. Ее огни едва мерцают далеко-далеко на краю военного поля, которое теперь кажется чернее ночи. У крыльца Аглая Федоровна долго крестила и целовала сына. Но так как к тому же подъезду ежеминутно подъезжали и подходили отпускные гимназисты, то в Буланине вдруг заговорил ложный стыд. Сцена могла показаться чересчур нежной, может быть, даже смешной, во всяком случае, не в духе гимназического молодечества. Весь проникнутый жалостливой любовью к матери и болью своего близкого одиночества, он, тем не менее сурово, почти грубо освободил шею от ее рук. Когда же она вдогонку ему крикнула, чтобы он был прилежней, слушался воспитателей и, в случае чего-нибудь, немедленно писал на что ему были уже даны конверты с заранее написанными адресами и с приклеенными марками. Он, скрываясь в дверях, буркнул. «Хорошо, ладно, ладно». Но он все-таки успел заметить, как мать крестила его вслед мелкими частыми крестами. Он медленно взбирался на третий этаж по грязной чугунной сквозной лестнице, слабо освещенной стенными лампами, и ему казалось, что он вдруг осиротел, сделался снова маленьким беспомощным мальчиком. Все его мысли были там, внизу, около покинутой им матери. Вот она села в пролетку. Вот извозчик круто заворачивает лошадь назад. Вот, подъезжая к углу, мама бросает последний взгляд на подъезд. Думал Буланин, глотая слезы. И все-таки ступенька за ступенькой поднимался вверх.